Роберт Брынза «Ночной охотник» Посвящается Яну, Рике и Лоли. День благодатный, задремав, затих Мрак на добычу выслал слуг своих Уильям Шекспир, Макбет Глава первая Вечер на исходе июня выдался знойным и душным. По узкой тропинке бежал человек в черном, мчался бесшумно сквозь темноту, ногами едва косаясь земли, грациозно лавируя межплотно стоящими деревьями и кустами, ловко подныривая под ветки. Словно по листве скользила бесплотная тень. Вверху между кронами виднелась лишь тонкая полоска вечернего неба. В укрытом смогом мелколесье Царила сумеречная мгла. Человек — маленький призрачный силуэт. Резко остановился у бреши в кустах с правой стороны, собранный, запахавшийся, сголко бьющимся сердцем. Округу осветил синий-белый луч. Это поезд, отправившийся в 19.39 к станции Лондон-Бридж, переключился с дизельной на электротягу, зацепившись металлическими лапами за проходившую поверху линию электропередачи. Тень пригнулась, пережидая, когда мимо прогрохочут освещенные вагоны. Еще две вспышки, и поезд исчез вдали. Узкая полоса мелколесия вновь погрузилась в темноту. Тень снова сорвалась с места и беззвучно заскользила по тропинке, которая постепенно отклонялась от железнодорожных путей. Слева деревья начали редеть, открывая взору ряд стандартных домиков, построенных вдоль дороги. Мимо замелькали задние дворы, чистенькие темные участки с садовой мебелью сараями для инвентаря и качелями, замершие в вязком вечернем воздухе. Наконец показался тот самый дом. В викторианском стиле, как и все остальные в длинном ряду, трехэтажные здания светлого кирпича, но с большой стеклянной пристройкой на уровне первого этажа, которую владелец дома добавил к его заднему фасаду. Миниатюрная тень про хозяина знала абсолютно все. Знала планировку дома, знала распорядок дня хозяина, И самое главное — знала, что сегодня вечером он будет в доме один. Тень остановилась на краю сада. У проволочного ограждения, к которому подступала тропинка, стояло большое дерево. В одном месте в ствол врос металлический столбик, и складки древесины вгрызались в ржавую подпорку, словно огромный безгубый рот. А разлапистая крона в ореоле густой листвы раскинула свои ветви во всех направлениях заслоняя от дома железную дорогу. Несколько дней назад, вечером, тень, пробравшись к дому тем же путем, аккуратно подрезала по краям участок проволочного ограждения и затем приставила его на место. Теперь проволочная сетка легко отгибалась. Пригнувшись, тень пролезла в дыру, трава была сухая, земля растрескалась, дождя не было уже несколько недель. Тень под деревом выпрямилась во весь рост, и метнулась к дому словно черный сгусток прокатился по газону кондиционер монтированный в заднюю стену громко урчал заглушая тихий хруст шагов по гравию что покрывал узкую дорожку отделявшую стеклянную пристройку от соседнего дома тень добралась до низкого подъемного окна и пригнулась под широким карнизом освещенное окно отбрасывало желтое квадратное пятно на кирпичную стену соседнего дома Натянув на голову капюшон спортивной кофты, тень осторожно приподняла лицо над широким карнизом и заглянула в окно. В доме находился высокий статный мужчина лет тридцати пяти, в брюках песочного цвета и белой рубашке с закатанными рукавами. Он расхаживал по просторной кухне открытой планировки, достал из шкафа бокал, налил красного вина, отпил большой глоток, плеснул еще. На столе стоял лоток с готовым ужином из магазина. Мужчина вытащил его из картонной упаковки, штопором поддел пластиковую крышку. Тень захлестнула ненависть. Зная, что сейчас произойдет с этим человеком, она испытывала пьянящее чувство, наблюдая за ним. Мужчина запрограммировал микроволновку и поставил в нее лоток с ужином. Раздался сигнал, цифры на дисплее замелькали в обратном порядке. Шесть минут. Глотнув из бокала вина, мужчина вышел из кухни. Спустя мгновение зажегся свет в окне ванной, находившемся прямо над тем местом, где притаилась тень. Окно чуть приоткрылось. Взвизгнул кран, заработал душ. Тень за окном, слыша, как в груди грохочет сердце, быстро принялась за дело. Расстегнула поясной кошелек, достала маленькую плоскую отвертку и просунула ее в щель между рамой и карнизом. Чуть поднадавила, и окно поддалось, плавно приподнявшись вверх. Тень скользнула в образовавшийся проем. Наконец-то. Несколько лет тщательного планирования мук и сомнений. Четыре минуты. Тень шагнула на кухню, подскочила к столу и, вытащив маленький пластмассовый шприц, впрыснула в бокал с красным вином прозрачную жидкость. Затем осторожно взболтала вино и снова поставила бокал на стол с черной гранитной поверхностью. С минуту тень стояла, прислушиваясь, наслаждаясь прохладой из кондиционера. Черная гранитная столешница искрилась в свете ламп. Три минуты. Тень быстро прошла через кухню мимо деревянных перил у подножия лестницы и нырнула в темный угол за дверью гостиной. Мгновением позже по лестнице стал спускаться мужчина. Его наготу прикрывало лишь полотенце. Микроволновка три раза громко пикнула, оповещая о том, что ужин подогрет. Босоногий мужчина прошлепал мимо, тень уловила запах чистого тела, потом услышала звяканье, доставаемых из выдвижного ящика столовых приборов и не ножек стулу по деревянному полу. Мужчина сел ужинать. Протяжно выдохнув, тень выступила из темноты и бесшумно поднялась по лестнице на верхний этаж, чтобы наблюдать, чтобы ждать, чтобы привести в исполнение план долгожданной мести.